Глава 34. Удивительные вещи происходили в те дни, когда Тиберий решил вернуться в Рим. На Саренском побережье у Скатолы внезапно появилась стая саранчи. На другой день утром виноградники около Геркуланиума покрылись снегом. Ночь спустя содрогнулась земля. и каприйский маяк рухнул. Император был суеверен с малых лет. Но навязчивое желание вернуться в Рим побороло страх перед плохими предзнаменованиями. «Почему? Почему мне хочется во что бы то ни стало вернуться?» Просил. «Ты говоришь, констелляция звезд этого не рекомендует. Предзнаменования также меня предостерегают». Разум мне говорит, чтобы я не вступал в Рим. Меня одинаково ненавидят и старый мал. Скажи мне, Фрасил, какие силы пробуждаются в человеке, когда он хочет, вопреки всему, добиться своего? Фрасил, в желто-красной мантии, какую носят восточные маги, смотрел на беспокойное море и молчал. «Хочу ли я спустя одиннадцать лет...» «Вдохнуть гнилой воздух Рима? Хочу ли снова посмотреть на дорогу, по которой я возвращался в триумфе на Капитолий? Или я хочу вернуться в места, где прожил Свепсании е несколько счастливых минут?» Он склонил голову и понизил голос. «Скажи, почему? Ты, вероятно, это знаешь». ф р о с и л пожал плечами и ответил вопросом на вопрос. с Почему изгнанник стремится вернуться на родину? Почему перелетные птицы через моря и горы возвращаются в свои гнезда? Почему путник спешит туда, откуда он вышел? Почему ч е л о в е к снова и снова притягивает пропасть, над которой у него закружилась голова? Оба старца замолчали. На следующий день... За четыре дня до мартовских ид, во времена консулов Гнея от ц е р о н и я Прокула и Гая Петрония Понтия, император с небольшой свитой приплыл в Мизен. Сел в носилки, которые сопровождала конная стража. Следом за ним повозки с рабами и всеми вещами императора. На особые повозки везли в разукрашенные клетки императорского ящера. Процессия, сопровождаемая претерианцами, направлялась по опиевой дороге к Риму. Было душно. Тяжелые тучи тянулись по горизонту, закрывая солнце. Император в носилках вспотел. Ежеминутно он откидывал занавески и смотрел, как пейзаж вдоль дороги медленно уплывает назад. хотя рабы сменяются каждый час и очень торопятся. Императору кажется, что они нарочно тащатся так медленно, что нарочно сдерживают ритм. Он нервно дергает шелковый шарф, со злобой вонзает в него зубы. Ругается, угрожает, бросает рабам. Он, старый скупердяй, золотые чтобы они до наступления вечера достигли ворот Рима. н и г р и н гонец сервия, спешащий на капре с паролем смерти, встретил императорскую процессию. Гонец не имел понятия о том, какое сообщение он везет. О чем идет речь? Он знал только пароль, который должен был передать. Завидев процессию, он спросил о центурионе Варе, командире личной охраны императора и узнал что тот остался на капре приспорив пятками коня нигрин поскакал дальше выше человеческих сил было то чего требовал император Наильщики с не добрались вовремя наступила ночь и император видя тщетность усилий приказал остановиться у седьмого мильного столба. и на невысоком пригорке у дороги разбить палатки. Он не хочет входить в город ночью, как хищный зверь, пришедший за добычей. Он войдет утром, днем, во всей своей славе, с к а л и г у л о й и Макроном, которые едут ему навстречу из Рима. Вскоре они появились и сами. Приветствовали императора с исключительной учтивостью. Шпионы Сервия, следящие за Калигулой от самого Рима, были удивлены, узнав, кто разбил лагерь перед городом, и скрылись во тьме. Один из них во весь опор полетел сообщить Куриону, что император у ворот Рима. Император стоял на пригорке. Над городом расплывался желтый свет, отраженный в небе от факелов на форумах. храмах и дворцах под этой желтизной бесформенным призраком застыла черная громада рима за спиной императора с т о я л и к а л л и г у л а и макрон они думали об одном и том же но каждый по своему макрон смотрел на императора высокую фигуру в плаще удлиняла тень он казался еще выше заслоняет мешает к а л и г у л а смотрел на Рим. Он смотрел на город, как будто между ним и Римом не было никого. Духотаг ночи усилилась, но император дрожал от холода и зябко кутался в плащ. Он стоял неподвижно. Он не мог оторвать глаз от силуэта города, медленно расплывающегося в темноте. Он тяжело опирался о палку, будто после долгого бега, и задыхался от противоречивых мыслей. Злые предзнаименования снова всплывали в мозгу. с т а я саранчи, снежный буран, рухнувший маяк. Предсказание ф р о с и л а и его совет «не возвращайся». Все становится ему поперек дороги, все ему мешает, предостерегает, препятствует. Но он бросается бездумно, нетерпеливо, дико, давит, торопится. Он должен идти. Он не знает почему, но должен. Какое-то чувство его гонит. Бешеное желание р а с т ё т Душит его. Разрывает его нервы. Кровь в его жилах кипит. Это лихорадка, это безумие. Но он должен снова увидеть любимый Рим. Еще один раз его увидеть. в Последний раз. Всего только 7 миль. Его сон становится действительностью. Его желание осуществляется. Дарима рукой подать. Завтра он войдет в ворота. Что ожидает его в городе? В это время на колени перед императором упал его любимый слуга, вольноотпущенник Аритул. Он бился головой о землю и от страха стучал зубами. «Мой господин, благородный император, боги тому свидетели, что это не наша вина. Твой ящер погиб. Господин, смилуйся, это не наша вина». Император взял факел из рук Макрона и вошел в палатку. Каллигула и Макрон последовали за ним. Ритул и три раба, которые в течение нескольких лет заботились об отвратительном животном, рухнули на колени. В а к о в а н н ы й серебром клетке лежал дохлый ящер. Тучи муравьев покрывали его и г л о д а л и падаль. Тиберий смотрел на это потрясенный. Его амулет на счастье. Муравьи набросились на ящера. Они впиваются в его чешуйчатый панцирь, грызут так, что слышен хруст. Император затрясся. Его б и л о зноб, и одновременно ему было душно. «Это ожидает меня в Риме. Что теперь?» Желание увидеть Рим столкнулось с желанием жить. Судьба ему указывает, что не пришло еще его время. Она еще не желает его смерти. Она предостерегает его. Император еще хочет жить. желание жить сильнее сегодня неподходящее время для возвращения в рим но оно придет оно придет придет О мой дорогой ф р а с и л это страшное п р е д з н а м е н о в а н и е было последним в цепи плохих примет Тиберий выпрямился в нем пробудилась давнишняя энергия вождя он указал на ритулы и трех других рабов Каждому по сто ударов, а ритулу двести. «Господин, смелуйся!» – запрочитал ритул. «Мы не виноваты, мы погибнем». Император не слушал и приказывал дальше. «Макрон, распорядись, чтобы сняли палатки. Я возвращаюсь на Капри. Торопись!» Претерианцы быстро свернули палатки, в ночи слышались крики истязуемых. Вскоре императорская процессия повернула обратно. Шпионы Сервия шли за ней по пятам. Император ночевал в своей вилле за Тарациной и на другой день после захода солнца приблизился к Путиолскому заливу. Перед боями Тиберий вышел из н о с и л о к и сел на коня. Был день мартовских ид. 81 год назад в этот день погиб под кинжалами Гай Юлий Цезарь. Император все больше дрожал от озноба и во время езды плотнее кутался в пурпурный плащ. Сегодня словно все сговорилось против него и море так разволновалось, что невозможно переправиться на Капри. Он решил переночевать в своей вилле. которую когда-то на Мизенском берегу поставил р а с т а ч и т е л ь н ы й Лукул. Ему не хотелось быть одному с к а л и г у л о й и Макроном. Он вспомнил, что Синека недалеко в Баях, и сказал Макрону, «Передай Синеке, пусть придет со мной поужинать». Ванна освежила императора. У него поднялось настроение, а знок прекратился, после чаши горячего вина. Император почувствовал прилив сил. В нем снова пробудилась вера в себя. Он все-таки вернется в Рим. Опираясь о палку, он вошел в ротунду малого треклиния и осмотрелся. «За ужином нас будет больше, чем я думал», сказал он с усмешкой, указывая палкой на двенадцать мраморных статуй. главных богов, которые полукругом стояли вдоль стен. На темно-синем фоне занавесей, которые в приглушенном свете казались черными, белые тела богов и богинь ослепляли. За императорским креслом в железной корзине горели желто-коричневым пламенем древесные угольки. «Вы приказали для меня затопить?» заметил император иронически. Вы отравляете мне последние дни. Стоит ли так стараться из-за старика, смотрящего в могилу?» Каллигула наклонил шишковатую голову и сказал рыболепно. «Дедушка, мой дорогой, как ты можешь?» «Ты на первое время напился, как свинопас. Эта шишка на лбу у тебя от пьянства, молчи, я знаю. Эх ты, ничтожество, даже пить не умеешь!» Император откинул портьеру и вышел на балкон. Его свита осталась в т р и к л и н и и «Император хочет побыть в одиночестве», — сказал Макрон. «Кто-то ему уже проболтался об этом п е р ш е с т в е заметил Каллигула, испытывающий глядя на Макрона. «Не меня ли ты подозреваешь?» — возразил задетый с живой Макрон и тихо добавил. «Ты же знаешь, что я твой человек, господин». «На балконе холодно, тебе не следовало бы там задерживаться», заметил Харикл. Только Фросил, которого сам император пригласил поужинать с ним, молчал. Все затихли в ожидании. к а л и г у л а не выспался и громко зевал. Император глядел с балкона на море. Спускались синеватые сумерки. Зелено-желтая, мертвая серость напомнила ему самый печальный день его жизни. Сад его дома на и с к в е л и н е погрузился именно в такие синеватые сумерки, когда прибыл гонец от Августа. Отчим писал ему, что приказал развести его Свепсанией, которую Тиберий любил всем сердцем. Старая боль внезапно ожила в нем. Она росла от бессильного гнева, от того, что ему не удалось вернуться в Рим».